Он до сих пор ещё не был убийцей, но легко может им сделаться и по холодному расчёту, и по наслаждению убить человека. А какая причина тому? Что из него выработало этого зверя? Полосавание, и только одно полосавание. Замечательно то, что полосованные являются зверьми по преимуществу. От них это качество как зараза переходит мало по мало на остальных товарищи по заключению. Главная причина стала быть сообществом. Потом есть еще и другие, столь же, пожалуй, немаловажные причины. Вообще в объективном характере адистантов является странное слияние этого зверства. с чем-то детским, наивным, доверчивым. Зверство же само по себе есть прямой продукт нашей русской системы общего заключения. Понятно, почему первую роль в камерах играет физическая сила, здоровый кулак, И прошлое арестанта, богатое ловкими приключениями, а главное отчаянным злодеяством. Такой человек, который и в тюрьме готов решиться на все, что угодно, которому ни по чем дальнейшая его судьба всегда становится большаком, не только по своей камере, но и по всей тюрьме. Он играет первую роль, пользуется общим уважением и почти безусловным влиянием на нравственную, непоказную, официально сторону арестантов, которые в массе своей необыкновенно склонны подчиняться влиянию силы. Читатель видел уже, как следила вся камера за исходом борьбы дрожена с Рэмзием и как подчинилась она силе. и авторитету последнего, тотчас же после окончания единоборства. Но рамзи попадаются очень и очень редко, чаще же всего господствуют по камерам дрожены. Ну а каков поп, таков и приход по пословице. Рядом с этим влиянием идёт общее ослабление арестантов на своё незавидное положение, лишение свободы и наконец на суды. на эту часто невозможную медлительность решений. Есть примеры, что сидят по 7-8 и более годов. Эти уже настолько свыкаются со своей жизнью, что им даже тюрьма успеет полюбиться. И вот они уже сами начинают всячески затягивать дело, отдаляя срок решения, лишь бы только не расставаться со своим дядиным домом. Большая часть делали это тоже из страха плетей и длинной Владимирки. Вообще же арестант, давно посаженный, томится своей неволей, томится до болезненной тоски, на которую, разумеется, никто не обращает внимания, томится до ожесточённого, сдамленного озлобления, на ком всего безопаснее сорвать своё дело? Конечно, на своём же брате адистанте, и пуще всего на новичке, с которым ещё не определились нравственные связи и отношения. Отсюда и вошли в обикновение их игры, зверски жестокие и полные возмутительного цинизма, которые служат им одним из любимейших развлечений, представляя собою своего рода зрелище, спектакли. В тюрьме ведь скука смертная, работы почти никакой, а татебное отделение и совсем от неё избавлено. Это называется строгостью присмотра за тяжкими преступниками. Сидят, сидят себе люди в полнейшей праздности и бездействии. Ну и точно, бесятся со скуки, колкола клюют, пальто шьют, покойника отпивают. Эта праздная скука доводит иногда до весьма печальных результатов.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 отвычка от работы. Затем уже идёт боязнь труда и наконец неспособность к труду. Выпустят из тюрьмы с волчьим билетом. Что делать? Легче всего воровать. И это тем более сподручно, что арестант в тюрьме необходимо приобрёл все нужные знакомства, теоретическое знание дела. юридическую снаровку в казуистике полицейских и судебских формальностей, словом всё, чтобы сделаться отменным вором. Недаром же ведь тюремные мазы почитаются высшими мазами, а сам дядин дом славёт у воров мазовой академией. А результаты гигиенические? Расстройство груди, тюремный тиф,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 удивляются добрые филантропические люди и находят это странным, потому кажется и заботы надлежащие о нравственности аристанской они прилагают и в церковь-то аристанскую гоняют, пастырь по учению читает им, книжки душеспасительные и назидательные выдает на руки. Нет, хоть что хочешь, ничто не берет книжек этих. Арестанты почти не читают, а читают свои, которые по занятий, по учений разуметь не хотят. Вообще народ к религии холодный, хотя помеж себя и верует в Бога, и к пасторам особенно доверие не оказывает. Ты гляди на исповеди, не открывайся, учат они своих новичков, не равно потом.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 потому свой брат, а не начальство, говорят аристанты. Но повторяем, Рамзь очень редкое исключение. И единственно благодаря его влиянию Иван Верисов не сделался негодяем и успел сохранить своё честное начало. Сама судьба как будто послала тут на выручку крепкого человека Рамзь, а без того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 Обстановка известна. Это обстановка любого присутственного места средней руки: комнаты, оклеенные неопределенного цвета обоями, шкафы с бумагами, столы с кипами дел и гемореидальными чиновничими физиономиями, три-четыре солдата в касках и с ружьями подле темных личностей с серо-задхлым, болезненным цветом лица. с которыми читатель познакомился уже в дядином доме. Затем всякого звания и состояния люди обоих полов и всех возрастов, от товаришки и нищенки до элегантнейшего великосветского денди. Тут поэт смело мог бы воскликнуть, какая смесь одежд и лиц, племён, наречий, состояний. И всё это ждёт очереди своего дела. Всё это притянуто к следствию. И но и как истец, другой как ответчик, третий как свидетель, всем есть место, до всех есть дело. Входит из передней комнаты мужичонку в истанском сером костюме. Мужичонка на вид маленького роста, волосы каштанового цвета, длинные, взбитые в беспорядке. Без усы и без бородые лицо добродушно до того, что выражение его переходит даже во что-то детское, безпечное, во что-то бесконечно невинное и светлое. Кто таков? раздаётся голос следователя. Из господских робко начинает озираясь по углам мужичонка. Как зовут, сказывай, какой губернии, уезда какого? подшёптывает ему сзади вольнонаёмный писец, стоящий тут для того, чтобы выслушать допрос и после записать показания со слов мужичонки. Крестьянин Калужской губернии, Козельского уезда, Иван Марков. Поправляется мужичонка, однако все еще робким голосом. Сколько лет? спрашивает следователь. Двадцать три. За что взят? Милостеньку просил ваш гос. благородие. По какому виду живешь? Мужичонка заминается и молчит. уставив следователя свои глаза, которые при этом вопросе вдруг сделались глупыми, бессмысленными и как бы ровно ничего не понимающими из того, что спрашивают у их обладателя. Вообще видно, что последний вопрос следователя больно ему не по нутру. Что ж молчишь-то? Или без глаз ходишь? Без паспорта? Мужеченко при этом вопросе вздрагивает и словно очнувшись от забытья какого-то, встряхивается всем телом. Ну, что же? Точно без глаз? Есть воля в Арзском благородие. На исповеди и у святого причастия бываешь? Не, не бываю. Почему так? На исповедь не ходил потому раскаиваться? Не в чём, значит, коли паспорта нет. Так что ж, что нет? Да как же без паспорта кается-то? Знамо дел, без паспорта и каяться нельзя. Зачем в Петербург пришёл? На заработки пришёл. А как вышел срок паспорту, домой собрался, продолжал арестант, немного приободрившись и оправившись от первого смущения. двадцать пять рублей денег имел, да на серско-сельской машине украли и мешок и деньги. Я там жил, значит, ну домой вернулся ни с чем. Я так и остался и давно без паспорта, более года уже. Да год по паспорту жил. Женат или холост? Женат. Жену в деревне оставил. Как же она там без тебя живет, подечь ее и сбалуится? А пусть ее балуется, мне ж лучше.